Глава 34. Лиза опрометью помчалась в комнату. Вводила, присвистнув, пробормотал Никита. Дина, оправившись от шока, повернулась к Полине. «Ладно, вы сами за ключом сходите, а я пойду посмотрю, как там Лиза. Наверное, надо было сразу к Лизе подойти, поддержать как-то, что ли?» Но такого поворота Дина никак не ожидала, Лиза, конечно, сама нарывалась, хотя ведь знала, что в запале Маринеску настоящий псих и что угодно может выкинуть. Но он все же совсем без тормозов. Да он просто опасен для общества. Дина на миг представила себя на месте Лизы и содрогнулась от ужаса. Ой, нет, такого унижения она бы точно не вынесла. Она торопливо дошла до жилого крыла, свернула на лестницу, поднялась на один пролет и вздрогнула. Вверху на площадке второго этажа стояли Маринеску и казанцева и о чем-то оживленно говорили, но как только увидели Дину, сразу замолчали. Он взглянул на нее мрачно и отвернулся. Дина быстро взяла себя в руки и, замедлив шаг, стала подниматься дальше с сделанным спокойствием, хотя дурацкая, противная, ненавистная дрожь опять заколотилась где-то в районе солнечного сплетения. На них она больше не смотрела, на него не могла, на Катю не хотела. Но боковым зрением видела, что Катя подалась к ней навстречу. И точно едва Дина поравнялась с ними. Она заговорила. Дина, я тебе вечером все верну. Дина раздраженно вздохнула. Лизи, конечно, спасибо за то, что треплет языком о том, о чем ее не просят. Но это тоже дура какая-то. Вернет она. И что потом? Мусор уже вывезли. Будет ходить голый, но гордый. Мгновенно скроив излюбленное выражение лица, надменное и неприступное, Дина ответила ей, «Ты вообще о чем? Но ну, я про одежду, которую ты с Олесей передала», — залепетала Катя, нервно теребя края лонцлива. Выгнув бровь, Дина холодно произнесла, «Ты с ума сошла? Я понятия не имею, кто и какую одежду тебе передал, но уж точно это не я». Ты мне кто, чтобы я тебе свои вещи дарила? Но, Лиза, там сказала, растерянно забормотала Катя и оглянулась на Эрика, словно ища в нем поддержки. Но он молчал, смотрел на Дину с совершенно нечитаемым выражением и молчал. Лиза наврала, чтобы тебя уязвить. И у нее, я вижу, получилось. Дина обогнула ее и свернула в коридор. Но кто тогда? Услышала она за спиной Катин обескураженный возглас. «А я откуда знаю?» — бросила Дина, не оборачиваясь. Преспокойно дошла до своей комнаты и только там выдохнула. Привалившись изнутри к двери, несколько секунд она просто стояла, прислушиваясь к себе. Ненавистная дрожь потихоньку умолкала. «Бред какой-то!» — тряхнула головой Дина и позвала Лизу. Но та заперлась в душе и никак не желала оттуда выходить и отзываться поначалу тоже не желала. Дина извала ее и тарабанила в дверь, и даже свет в ванной выключила. Из-за ванной доносился только шум льющейся воды. Когда уже Дина не на шутку испугалась за подругу и пригрозила, что сейчас начнет выбивать дверь, Лиза подала голос, надрывно крикнув, «Оставьте меня в покое!» Проторчала она в ванной не меньше часа, Вышла вроде и спокойная с виду, но вскоре снова стала заводиться. «Я уничтожу эту тварь», — шепела она. «Что ты собираешься делать?» «Чуме пожалуешься?» — спросила Дина. «Не знаю еще. Может, и пожалуюсь». «Только будь готова, что если она начнет разбираться, то выяснит все. И про то, что ты выбросила вещи Казанцевой в том числе». «Ненавижу их», — схлипнула Лиза. «Надо придумать ему такую месть, чтобы...» чтобы опозорить его при всех. «Дина, давай что-нибудь придумаем!» Дина пожала плечами. «Зачем ты вообще к ним полезла?» «Да потому что они меня бесят!» «Дина, ну же!» Лиза подскочила с кровати и принялась метаться взад-вперед по комнате. «Надо ему отомстить! Ты же сама говорила, что нельзя никому ничего спускать!» Дина умом понимала Лизину злость, понимала, что, будь она на ее месте, наверное, так же бы ее колотила от гнева и вряд ли бы она сидела и терпела, держа всё в себе. Так что подругу она понимала, но, положа руку на сердце, ничего этого не хотелось. Ни мести, ни войны, ни стычек, ни этой дурацкой дрожи. — Лесно, ну успокойся ты, не бесись так. Я понимаю, что он поступил с тобой просто жесть как, но ты ведь сама его спровоцировала. Ты же знала, что он псих. Видела же, что он сумку мою выкинул, телефон мой разбил. «Хорошо, хоть старый у меня остался, а то бы сейчас...» «Ну, Но нормальный человек так станет делать?» «Нет». «Да какого черта ты его цепляла?» «Ну, это как дразнить злого пса, а потом возмущаться, что пес лает». «В таком случае этому псу тут не место. Пусть этот пес катится туда, откуда приехал. Вместе со своей крыской!» — кричала Лиза. «Я не пойму, ты чья подруга? Моя или как?» «Или если тебя не затронула, то можно ничего не делать?» «Если бы ты его сама не провоцировала, — вспылила Дина, — я бы первая ему отомстила за тебя, но ты...» «Но я сама виновата, ясно?» — обиделась Лиза. Все мне с тобой ясно». Лиза снова ушла в ванную плакать. Дина не стала ее больше тормошить. Решила, пусть теперь Полинка ее утешает. Но Полина заявилась совсем поздно, перед самым отбоем. Позже шепотом призналась Дине, что пришлось гулять с Ренатом, лишь бы не идти в комнату, не слушать истерики и ссоры. Завтрак Лиза пропустила, но на уроки пришла. Ни с кем не разговаривала, только изредка поглядывала на Казанцеву и Маринеску. Кате явно было не по себе, а вот ему хоть бы что. Лизу и ее недобрые взгляды он как будто даже не замечал. «Может, из-за этой обострившейся вражды...» но напряжение в классе зашкаливало, так чувствовала Дина. Даже тишина на уроке казалась звенящей, словно предвещала скорую бурю. Или это только она себе навоображала всякого? Последним уроком была история. Дина слушала учителя в полухо, погруженная в собственные мятежные мысли. Валентин Владимирович не удержался и съязвил. «Дина, поделись с нами своими думами». Очень интересно знать, чем так занята твоя голова. Или кем. Но даже его насмешку Дина пропустила мимо ушей. А минут за 10 до звонка куратор объявил. А теперь ненадолго забудем про мировой экономический кризис двадцатых годов прошлого столетия и поговорим о ближайшем будущем. Через две недели будет родительский день, но ну вы знаете. Ну а после осенний бал. Не сыпьте соль на рану простонала Лиза. «Вчера у нас было собрание, и я практически уговорил Нонну Александровну, что лишать вас бала ужасно негуманно». «О, в классе сразу вас воспрянули духом, только Лиза все равно продолжала сидеть недовольная». «Да, но мы теперь ответственные за проведение родительского дня. То есть с нас оформление зала, кое-какие организационные вопросы, ну и концерт. Без паники». Остальные классы тоже в деле. От каждого класса по номеру, как обычно. Ну а мы разбиваемся на пары и делим фронт работ. Двое из вас будут ведущими. Детский сад. Фыркнула Лиза. Вот как? Вопросительно взглянул на нее куратор. Значит, первым ведущим будет у нас Лиза. Не буду я, возмутилась была Лиза. Но Валентин Владимирович, не слушая ее, продолжал. А в пару к ней Дима Корбут. Итак, ведущие у нас есть. Оформлением займутся наша талантливая художница Олеся, Даша и Олег. Что Олег насупился? Ты же не хочешь, чтобы наша хрупкая Даша таскала и двигала тяжести? Ну вот. Так, дальше. Катя и Полина, вы будете помогать мне с организацией. Что, Ренат? Тоже набиваешься мне в помощники? Ладно, принят. Ну а номер готовить будут Дина и Эрик. «Что, Дина? Ты у нас самая артистичная, а Эрик тоже явно не промах. И номер у вас получится, чувствую, с огоньком». Дина перевела ошарашенный взгляд с куратора на Маринеску. Тот тоже посмотрел на нее, но оба, столкнувшись взглядами, сразу же отвели глаза. Дина почувствовала, как зарделись скулы. Этого еще не хватало. «Но что это за дикость? Готовить номер с ним? Куратор совсем с ума сошел. Пока Дина оправилась от сюрприза, возмущаться было уже поздно. Валентин Владимирович перешел на другие темы. «Ничего», — решила Дина, — «она подойдет к нему позже и откажется наедине». Однако разволновалась она не на шутку, щеки до сих пор так и пылали.